«Студент». Комедия в трех действиях. Действующие. Евлампий Аристархович Беневольский. Студент из Казани. Федька, его слуга. Звездов. Звездова, жена его. Саблин, брат ее, гусарский ротмистр. Варенька, воспитанница Звездовых, Полюбин, влюбленный в Вареньку, Прохоров, Иван, слуга, швейцар, Трое слуг, мальчик из ресторации. Действия в Петербурге, в доме Звездова.